Глава третья. Рис сидел в приемной рыцаря Командора, ожидая неизбежного вызова в личный кабинет. Приемная представляла собой неказистое помещение со стенами серого камня. В обстановке пара деревянных стульев. Единственная достопримечательность – громадное окно Эркер в дальнем конце комнаты. Из этого окна был виден весь Валруайю. Вплоть до морского побережья, где раскинулся порт. Редко кто из магов удостаивался чести полюбоваться этим поистине великолепным видом. Поскольку магов крайне редко вызывали на верхние ярусы белого шпиля, разве что в случае какого-то неприятного происшествия. Похоже, сейчас был именно такой случай. Храмовники пока что ни словом не обмолвились о случившимся. Однако их мрачные лица были намного красноречивей слов. Стало быть очередное убийство. Рис окинул взглядом Адриан и ухмыльнулся, наблюдая, как та раздраженно металась из угла в угол по тесной приёмной. Туда-сюда, туда-сюда, словно собиралась выйти, и тут бац, на пути стена. После этого Адриан круто разворачивалась и бросала испепеляющий взгляд на массивную дубовую дверь во владении рыцаря-командора, так, будто открыть ее можно было одним велением воли. За все годы, которые Рис и Адриан провели вместе в круге магов, Он не мог припомнить случай, чтобы та не решилась вязаться в стычку. Неважно, по поводу или Бизонова. Кое-кто поговаривал, что это ее черта совсем не свойственна магу. И такие замечания неизменно приводили Адриан в бешенство. Рис, слыша подобное, только веселился. Да и кто может сказать, что именно свойственно или не свойственно магу? Он знал, какого мнения придерживаются обычные люди за стенами башни. Те, кто подобре, сказали бы, что маг – тощий седобородый старец, проводящий все время за чтением свитков и книг. Недоброжелателем маг представлялся зловещим типом с черными волосами и остроконечной бородкой, который рыщит во тьме, неустанно вызывая демонов, всякий раз, когда ему не мешают это сделать доблестные храмовники. Адриан решительно не отвечала ни тем, ни другим представлениям. Миниатюрная скопные рыжих кудри и веснушками – Она до сих пор походила на ребенка, хотя была лишь на пару лет младше Риса. А он стремительно приближался к сорокалетнему порогу. Адриан подобное сравнение бесили. И один лишь Рис, да и то иногда, мог подразнивать ее безнаказанно. К тому же ругалась она не хуже базарной торговки. Если задуматься, Рис и сам не очень-то походил на мага. Адриан утверждала, что он слишком красив, и от этих слов Риса разбирал смех. Он и сам считал, что первая седина, едва тронувшая бороду, придает благородство. Однако женщины при виде ее отнюдь не бросались ему на шею. Уше это Рис заметил. К тому же он терпеть не мог, рыскать в темноте не придавался усердно тому, что обыватели называют учеными занятиями. В свое время он немало занимался научными изысканиями. Но запереть себе в библиотеке и часами портить глаза над книгами – увольте. Это его не прельщало. Ровно, впрочем, как и вызовы в приемную рыцаря Командора. Это его бесило. Ирис и Адриан – старшие чародеи. Оба верно служат кругу магов. И уже не одно десятилетие с тех пор, как истязание сделало их полноправными магами. Но здесь по какой-то причине их не призвали. Они все равно, что бестолковые ученики. Дерьмо! Выругалась Адриан. Как обычно, она выражала свою злость с гораздо большей готовностью, нежели Рис. И остановилась на мгновение, одарив его уничтожающим взглядом, в котором явственно читалось «Почему ты сидишь сложа руки?» «Ты когда злишься, такая милашка?» «Тебе нравятся милашки? Хочешь, я устрою здесь пожар? Интересно, ты тогда скажешь, что я милашка?» Рис легкомысленно рассмеялся. Я бы и в самом деле счел, что это очень мило. Хотя храмовники, наверное, со мной бы не согласились. «Зато уж как бы забегали!» Зло бросила она. «Мне уже обрыдло, что меня никто не замечает!» «Ну так и скажи об этом храмовникам. Они же здесь совсем рядом!» «Думаешь, не скажу?» Адриан круто развернулась к двери в кабинет. «Мы торчим здесь уже битый час! Как вы смеете так с нами обращаться?» Рис не знал, смеяться ему или плакать. Но потом решил совместить одно с другим. «Дыхание Создателя! Да уймись же ты, наконец! Сама знаешь, зачем они нас сюда пригласили. Хочешь вызвать у них подозрение? Думаешь, нас и так не подозревают? Они уже решили, что убийца один из нас, а теперь попросту пытаются это доказать». Адриан решительно прошагала к пустому стулу рядом с Рисом. Уселась... Но тут же вскочило, как будто сидение на месте было уступкой, на которую она пока не желала пойти. С тем же успехом эти все убийства мог совершить хромовник. Это им в голову не приходило? У кого еще есть ключи от камер? Риз тяжело вздохнул и потер виски. О, разумеется, Адриан всего лишь пятый раз за минувший час излагает свою излюбленную теорию. Как будто именно его нужно убеждать в ее правоте. «У меня уже голова разборелась от твоих воплей», – пожаловался он. «Но тебя же все это бесит ничуть не меньше! Признайся, что я права!» «Если бесит означает сводит с ума, то ты, конечно, права. Про нас с тобой действительно никак не скажешь, что мы в своем уме». С этими словами Рис хитро подмигнул Адриан. И та, хотя и выразительно закатила глаза, невесело хихикнула. Это ее отчасти успокоило, как всегда. Собственно говоря, я слыхал, что не все жертвы убийцы были обнаружены в темницах. Один из убитых ученик. «Ты не джолина имеешь в виду? Я думала, он не прошел истязание!» Так думали все. Но мне пару дней назад удалось подслушать во внутреннем дворе разговор хромовников. Они упоминали Джулина. «Неужели хромовники ведут свои разговоры там, где ты можешь их услышать?» Рис опять подмигнул Адриан. «Знаю я подходящее заклятие». Тебе бы оно наверняка понравилось. Притворяешься, будто чем-то занят, а сам внимательно слушаешь. Чудо, что за чары, действуют даже на храмовников. Адриан пропустила его шутку мимо ушей. Джолин плохо справлялся с учебой, проговорила она, задумчиво теребя подбородок. Чародейка Адрия сказывала, что всю последнюю неделю своей жизни он только и норовил укрыться в келье. Так боялся истязания. И когда он не вернулся уже усмиренным, я решила... Я тоже. Кивнул рис. Часто бывало, что ученики попросту исчезали. Храмовники забирали их на истязание посреди ночи без всякого предупреждения. Кто проходил истязание, становился полноправным магом. Кто терпел поражение, умирал. Если ученик отказывался пройти истязание, его ждал ритуал усмирения и он возвращался к своим собратьям куклой, лишённой живых чувств. Иных даже устраивала такая участь. Но Рису в это верилось с трудом. Сам он не мог даже пройти мимо усмиренного без содрогания. Он предпочёл бы умереть, нежели остаток жизни смотреть на мир глазами живого мертвеца. Если же истязание завершилось провалом ученика, то прочим магам об этом не сообщали. Испытуемый попросту исчезал. Такое случалось нередко. А если вспомнить, что маг никогда и не был хозяином своей судьбы, его могли перевести в другой круг или же отправить на исполнение некого дела церкви, при этом не дав даже времени с кем-либо попрощаться. В башне привыкли к подобным исчезновениям. И лишних вопросов не задавали. Так что убийств могло бы быть и больше, чем подозревали маги. И лишь храмовники знали наверняка сколько. «Они должны были сообщить нам об этом!» Кипятилась Адриан, явно думавшая о том же. «Уж хотя бы первому чародею! Нельзя же вечно держать нас в неведении!» «Боюсь, храмовники с тобой не согласятся!» После этих слов Рис ожидал новой вспышки. Но Адриан смолчала. И на лице ее отразилась глубокая задумчивость. Она отошла к дальней стене и остановилась у окна, сосредоточенно глядя на раскинувшийся внизу город. Рис точно знал, о чем она сейчас размышляет. Сам он прошел истязание почти двадцать лет назад. И после позволил себе поверить, что для круга он не пустое место, что здесь высоко ценят его таланты и труд ради общего блага. Нелегко было раз за разом убеждаться, что это на самом деле не так. С тех самых пор, как по приказу церкви была распущена коллегия чародеев, положение магов неуклонно становилось все хуже. Временно отменили разрешение покидать круг, запретили все собрания. И если даже в редких случаях магам дозволялось сойтись в парадном зале белого шпиля, первому чародею по сути нечего оказывалось им сказать. Предполагалось, что он должен быть предводителем и заступником магов. Однако в последнее время его, похоже, не звели до уровня бесполезной марионетки. Поговаривали, само собой, о бунте. Подобные разговоры велись постоянно. Год назад в далеком Кирквале маги и впрямь взбунтовались. И если вспомнить, чем это закончилось, Рис не видел ничего удивительного в том, что дальше разговоров дело не шло. Скорее уж он удивился бы, произойти обратное. Будь на то воля Адриан, так бы и случилось. Ирис порой даже готов был принять ее сторону. Он вздрогнул от неожиданности. В дверь приемную рыцаря-командора внезапно распахнулась. Адриан стремительно развернулась и, судя по гневному выражению лица, уже готова была без обедняков высказать свое мнение о происходящем. Но тут оба они опешили при виде женщины на пороге приемной. Это была рыцарь-капитан Евангелина. Причем в полном храмовническом облачении, явно не склонная шутить. Рядом с ней стоял первый чародей. Почетный Эдмонд. Формально возглавлявший магов Белого Шпиля. Был так убелен сединой и согбен годами, что, казалось, вот-вот рухнет под тяжестью своих черных одеяний. Сейчас вид у него был совершенно убитый. Руки и ноги так явственно дрожали от изнеможения, что, лишь опираясь на посох, он мог держаться хоть сколько прямо. Эдмонд глянул на Риса, и в его осоловелых глазах промелькнуло виноватое выражение. То ли он извинялся за то, что говорил им прежде, то ли за то, что сейчас произойдет. Затем он, медленно постукивая посохом, без единого слова вышел из приемной. Сэр Евангелина проводила взглядом первого чародея, и на миг ее каменное лицо смягчилось. Она смежила веками и вздохнула. Так, вздыхая, человек вынужденный заниматься крайне неприятным делом. Потом Евангелина вновь открыла глаза, и от минутной слабости не осталось следа. «Чародей Рис!» Проговорила она, жестом предлагая тому войти в кабинет. Адриан шагнула вперед. «А как же я?» Резко осведомилась она. «Всему свое время». «То есть я должна тут торчать, покуда вы, мать вашу, не соизволите решить, что пора?» «Почему с нами обращаются как с преступниками? Если вам нужна наша помощь в расследовании, так это не самый лучший способ ее...» «Всему свое время!» В голосе храмовницы лязгнула сталь. Предостерегающий взгляд недвусмысленно намекал, что терпение Евангелины почти истощилось. И этот намек заставил умолкнуть даже Адриан. Глядя на нее, Рис выразительно качнул головой. По крайней мере, он надеялся, что Адриан поймет его именно так. Женщина стиснула зубы, ожгла его сердитым взглядом, но все же промолчала. Вслед за рыцарем-капитаном Рис вошел в кабинет. На первый взгляд здесь ничего не изменилось. Все те же трофеи, напоминавшие славной армейской юности рыцаря Командора. Все та же унылая картина кисти какого-то родственника рыцаря Командора, помешанного на пастеральных пейзажах арлесианского захолустья. Все тот же книжный шкаф Битком, набитый тягомотными трактатами по истории и догматам церкви. Очаг давно уже не горел, а едва дымился. Однако ухитрялся кое-как прогревать комнату. Одно только изменилось в кабинете. Здесь не было самого рыцаря-командора. Вместо него за массивным дубовым столом сидел совершенно незнакомый человек. Обильная седина в волосах показывала, что он не молод. Но лицо его было словно вырублено из камня. Доспехи незнакомца напоминали храмовнически, разве что были черного цвета с необычной эмблемой, похожей на солнце церкви, но с одиноким глазом посередине. Примечательней всего оказался взгляд его серых глаз, ледяной и острый. Это был настоящий воин, причем из тех, кто убивает, не задумываясь. Впервые за все время Рис почувствовал себя в нешуточной опасности. Садись. Бросил незнакомец, коротко кивнув на стул, стоявший по другую сторону стола. Рис подчинился, прежде чем успел осознать, что делает. И сидел тихо, следя, как незнакомец перебирает листы пергамента. Затянувшееся молчание не сулило ничего хорошего. И Рис даже затруднялся бы объяснить, что его больше пугало. То, что в этих пергаментах могло быть что-то о нем самом... Или вид Евангелины, которая с ничего не выражающим лицом стояла на вытяжку у стола. Он деликатно откашлялся. В конце концов, вовсе не обязательно, что его ждут именно неприятности. «А рыцарь-командор к нам присоединится?» Осторожно осведомился он. Незнакомец оторвался от чтения и вскинул брови. С интересом разглядывая неуместно дерзкого мага. Секунду казалось, что он так ничего и не ответит. Затем он положил пергаменты на стол и с нарочитой неспешностью выровнял их в аккуратную стопку. «Рыцарь-командор Рон более не является главой этого подразделения Ордена. Мое имя – лорд-искатель Ламберт, и в белом шпиле, вплоть до последующих распоряжений, буду командовать я». По спине риса пробежал холодок. Он мог не сразу распознать необычную эмблему на латах собеседника. Но кто такие Искатели знал хорошо? «Искатели истины!» Так назывался Орден, который стоял выше храмовников и служил непосредственно Великой Жрице. Разговоры об этом Ордене велись только шепотом. И лишь на одну тему. «Где появился Искатель, там жди беды. Как это связано с убийствами?» Спросил Рис. Лорд Искатель помедлил, сверляв взглядом дыру в черепе мага. «Тебе известно об убийствах?» «О них всем известно. Если вы не сообщаете нам, что происходит, это не значит, что мы не способны догадаться обо всем сами. Мы же не идиоты?» Лорд Искатель метнул убийственный взгляд на Евангелину. Однако та с изумительной стойкостью сделала вид, что не заметила этого. Лишь уголок ее губ чуть дернулся, как бы напоминая. «Я же говорила?» Тогда Лорд Искатель скрестил руки на груди и вновь обратил сверлящий взгляд на Риса. странно. Все прочие маги в этой башне дружно, как один утверждают, что понятия не имеют об убийствах. Было бы крайне любопытно выслушать, что же, как ты утверждаешь, известно тебе. Рис мог солгать, но к чему? Вполне вероятно, что лорд Искатель так уже знает, что он собирается сказать. И все же уступать нажиму было досадно. Рис не обладал талантом Адриан смачно ругаться. Но и не привык давать себе в обиду. В конце концов, храмовники правят башню не потому, что маги их об этом просили, а потому, что это в их власти. И церковь полагает правление их священным долгом. От магов требует только одного – безоговорочного подчинения. Арис не из тех, кто может беспрекословно смириться с подобной несправедливостью. Думаю, убийств было пять. Начал он небрежным тоном. Хотя я слышал, что самое меньшее – 12 Наверняка не знает никто. Продолжай. Первой жертвой был новичок, деревенский парнишка, которого привезли с юга сердцевины. Нам даже не довелось узнать его имени, потому что его убили в камере всего через два дня после того, как храмовники привезли его в башню. Странно, что ты вообще мог об этом узнать. Что же тут странного? Вы ведь держите в темнице не одних только новичков. А ее стены не могут поглотить все звуки. Кто-то в камере по соседству слышал крики. Страшные крики. А на следующий день хромовники носились по башне, как ужаленные. Лорд Искатель пожал плечами. Новички часто умирают. Рис почувствовал, что закипает. Судя по небрежному тону, каким были произнесены эти слова, смерть молодого мага считалась сущей безделицей. Он постарался взять себя в руки... Сохранить легкомысленный вид и улыбку на лице. Словом, не дать собеседнику вывести его из себя. Это было ох как нелегко. Вот только при этом не вопят благим матом. Наконец, процедил он сквозь зубы. Лорд Искатель пропустил эту реплику мимо ушей. Как ты узнал о других убийствах? Мы... Нам было известно, что в башню привозили новичков. Но потом они не появлялись среди нас уже учениками. Храмовники утверждали, что их, мол, отправили в другой круг. Но когда храмовник лжёт, это легко распознать. Слишком много было расспросов и внезапных обысков. А затем погиб Джолин. Лорд-искатель вопросительно глянул на Евангелину. «Четвёртая жертва!» Кивнув, пояснила она. «Ах, вот как!» Проговорил он. «Да. Неудивительно, что местные храмовники не сумели сохранить это происшествие в тайне. А с какой бы стати вам хранить его в тайне?» Резко спросил Ривз. Чувствуя, как в нем на все попытки сдержаться закипает гнев. «Если кто-то рыщет по башне убивает магов, то разве мы, маги, не вправе знать об этом? Храмовники вроде бы должны нас защищать! Разве не по этой причине отчасти вы нас держите в взаперти?» Лорд Искатель вперил в Ривза ледяной взгляд. И тот сразу пожалел о своей вспышке. Причем, помимо воли, на самом деле ему хотелось и дальше кричать. Скандалить, втолковывать этой парочке, насколько несправедливо обращаться с магами. Зрелыми, могущественными чародеями, будто с неразумными детьми. Под ледяным взглядом Ламберта он отчетливо понял, что это бессмысленно. Рис неплохо разбирался в людях. Лорд Искатель, дай ему повод, без раздумий перерезал бы горло Рису, прежде чем тот успел бы подумать о магии. И перерезал бы с тем же ледяным немигающим взглядом. Лорд искательно хмурился. Побарабанил пальцами по столу, как бы выбирая наиболее уместный ответ. Безусловно. Наконец, изрек он. Магов содержат в башне отчасти именно для того, чтобы вас защищать. Тон его внезапно сделался любезным. И это от чего-то показалось Рису еще страшнее. Другая причина вашего заточения состоит вне сомнений в том, что магия сама по себе опасна. Опасна порой даже вопреки добрым намерениям самого мага, если им завладеет демон. А ведь далеко не все маги отличаются добрыми намерениями. Вопрос этот таил в себе угрозу задан был явно неспроста. Знаком ли тебе некий чародей по имени Жано? Осведомился вдруг лорд-искатель. «Да, конечно. Старший чародей нашего круга, как и я». «Боюсь, что он был старшим чародеем». Прошлым вечером Жанон на глазах у множества свидетелей совершил покушение на жизнь Верховной Жрицы и сам был убит. И лорд-искатель впился зорким взглядом в лицо Рисы, ожидая, какое впечатление произведут его слова. Рис похолодел, как холодеет человек, вдруг обнаруживший что до сих пор беспечно прогуливался по самому краю смертельно опасной пропасти. Стало быть, не в одних убийствах дело, не только в них. Жано покушался на жизнь верховной жрицы, да как ему вообще удалось выбраться из башни. Проделать такое без посторонней помощи просто немыслимо. Внезапно все стало на свои места. И непонятное отсутствие рыцаря-командора... И загадочное поведение первого чародея. «Да... понимаю...» Только и сумел выдавить рис. При покушении женой использовал магию крови. Продолжил лорд Искатель. «Ты знал, что он владеет запрещенными чарами?» «Нет, понятия не имел. Занятно...» Лорд Искатель все так же барабанил пальцами по столу и только этот звук нарушал воцарившуюся в комнате тишину. Рис почувствовал, что по лбу его медленно ползет капля пота. Удержать весь круг под неусыпным надзором было невозможно, разве что запереть магов по кельям точно узников. Хромовники знали, что маги постоянно перешептываются и сплетничают у них за спиной. И логично было предположить, что они также обмениваются друг с другом приобретенными познаниями. Там, где завелся один мак крови, может появиться и другой, и не один. Они считают, что мне об этом известно. Или что я тоже мак крови. На сегодняшний день в белом шпиле убито шестеро. Сообщил лорд-искатель. Четверо новичков и двое учеников. Все прочие убийства, которых ты слышал, досужие выдумки. Впрочем, эти шесть случаев весьма... Он жестом приказал Евангелине изложить детали. Храмовница явно сомневалась в такой надобности, но тем не менее подчинилась. Все шестеро были заколоты ударом в сердце и брошены стекать кровью. Бесстрастным тоном начала она. Орудия убийства найдено не было. На трупах не было обнаружено никаких следов. Насколько нам удалось понять, убийца, кто бы он ни был, сумел проскользнуть мимо стражников. Отпереть камеру уйти незамеченным, никем. В голову Риса закрылось смутное подозрение. Он попытался прогнать эту мысль, выбросить ее из головы, но тщетно. Незамеченным, никем. Только и твердил он, стараясь не выдать своих мыслей. Но судя по тому, как хищно уставились на него оба без особого успеха, лорд искательно валился на стол сцепил пальцы и вперил испытывающий взгляд в Риса. "Вполне возможно", проговорил он, что все эти убийства совершил хромовник, а собратья по ордену его покрывают. Можно предположить, что убийц было несколько, и они возжаждали крови тех, кого были приставлены охранять. Случаи прискорбные, однако не единичные. Я первым делом опросила всех хромовников, пояснила Евангелина Рису, словно оправдываясь. «Мы стали менять расписание дежурств, перемещали стражников с одного поста на другой. Точно так же возможно, — перебил ее лорд-искатель, — что некий макрови усыпил стражника, либо вынудил его забыть все, что тот мог увидеть. Подобные чары, дающие власть над разумом, и есть одна из причин, по которым магия крови находится под запретом. Кровь, пролитую жертвой...» Могли, между тем, использовать для иных, куда более страшных чар. Трудно даже представить, для каких именно. «Убийство мог совершить и демон», – вставила Евангелина. «Если демон, то достаточно могущественный, чтобы починить себе магов круга». Лорд Искатель порылся в пергаментах, и, найдя нужный лист, постучал по нему пальцем. «Здесь сказано, чародей, что ты медиум». Рис постарался сохранить бесстрастный вид. «Верно?» «Ты обладаешь редким даром обнаруживать духов и демонов, а также общаться с ними». «Это так. Случалось ли тебе обнаружить духа или демона в белом шпиле?» И еще одна капля пота заползла Рису в глаз. Макс махнул ее в надежде, что собеседники не заметят, как дрожат его руки. «Да, но... в этом месте завеса чрезвычайно тонка». Подобные случаи – часть моих научных трудов. О них наверняка сообщалось в докладах первого чара... «Мне известно о твоих трудах!» Перебил лорд Искатель, в голосе его прозвучало откровенное неодобрение. «Кроме того, я знаю, что ты прервал их почти год назад, после мятежа в Кирквале, то есть задолго до того, как начались убийства. Были ли такие случаи в последнее время?» «Нет, не было», — ответил Рис почти правдиво. «Сдается мне, что маг, обладающий таким даром, легко обойдет все их хромовников. Мы ведь не в силах последовать за тобой через завесу. Ты мог бы встречаться с демонами по ночам, когда все спят. И концы в воду». «Это не так просто», — возразил Рис. «Чтобы войти в тень, будучи в полном сознании», Нужны долгие приготовления, слаженная работа нескольких магов. Во время исследования меня приходилось всячески оберегать от духов, с которыми я общался, на случай, если тебя превратят в одержимого. Закончил за него лорд Искатель. Изучение духов и демонов жизненно необходимы для защиты от них. После каждого ритуала рыцарь-командор тщательно обследовал меня. Он доверял мне. И на лорд Искатель аккуратно положил пергамент поверх стопки листов. Проницательность рыцаря-командора не помогла ему не уберечь своих подзащитных, не обнаружить у себя под боком мага крови. При этих словах сэр Евангелина насупилась, но лорд-искатель Ламберт ничего не заметил. Рис помрачнел, дела принимали скверный оборот. Совсем скверные. Он спросил напрямую. «Меня в чем-нибудь обвиняют?» «Нет, пока что». Рыцарь-капитан кашлянула намеренно не заметив подстерегающий взгляд лорда-искателя, и поддалась Крису. «Я видела тебя, Жанно», – негромко проговорила она. «И тебя, и чародейку Адриан, все вы, все трое, либертарианцы. Думаю, ты понимаешь, что нас беспокоит». Вот оно, началось. Крис давно гадал, когда же зайдет речь о либертарианцах, и сейчас слова Евангелины настолько взбесили его что он отбросил попытки сдержаться. «Думаете, все либертарианцы стали магами крови? По вашему ради обретения свободы для Круга мы готовы пойти на все, даже стать теми, за кого и был создан Круг?» Рис поддался вперед и ожег гневным взглядом сперва Евангелину, затем Лорда Искателя. «Так вот, что я вам скажу. Я не знал, что Жано стал магом крови. И не знаю, почему он совершил то, что совершил. Мы с ним никогда не были близки». И, узная обо всем этом, тут же сообщил бы первому чародею. Именно такие люди бросают тень на наше братство, да и на всех магов». «Тогда скажи нам, кто был с ним близок». макс скрестил руки на груди. «Нет». У лорда искателя округлились глаза. «Ты отказываешься отвечать?» «Отказываюсь. Я не стану невольным участником гоняний которые обрушатся на мое братство. Нас и так первыми винят во всех грехах». «Тогда дай нам другой ответ». «Вам не нужны ответы!» Рис скачил, вызывающий, глядя на собеседника. «Это же не расследование! Кто-то там покушался на жизнь Верховной Жрицы, и вы теперь места себе не найдете, пока не состряпаете подходящий заговор. Словом, чтобы вы не замышляли, валяете, действуйте! Засадите меня в темницу! Вдруг этот таинственный убийца меня прикончит?» «Уж тогда-то я разом очищусь от всех подозрений!» Наступило долгое напряженное молчание, которое прервал лишь разочарованный вздох Евангелины. На лице лорда-искателя было написано «Холодное бешенство». Он поднялся из кресла, чопорным движением оправил нагрудник и процедил. Глупая выходка. Если лорд-искатель ждал отриса какого-то ответа, то ожидания оказались напрасными. Маг не тронулся с места. И несколько мгновений они сверлили друг друга ненавидящими взглядами. Рис прекрасно понимал, что за такое поведение его и впрямь могут бросить в камеру. И продержат там до самой смерти, а то и превратят в усмиренного. Просто так, на всякий случай. Впрочем, Рису теперь было на это наплевать. Одно дело бесследно сгинувший ученик, но он-то старший чародей, к тому же либертарианец. Пускай храмовники попробуют объяснить его исчезновение всем прочим магам, а в особенности Адриан. Пусть сами убедятся, что из этого выйдет. Ничего хорошего, если вспомнить о настроениях, бурлящих в башне весь этот год после мятежа в Кирквале. «Пошел вон», – прорычал лорд-искатель. Сэр Евангелина шагнула к рису и крепко взяла его за плечом. Тот попытался было вырваться и все так же в упор, дерзко взирая на лорда-искателя. Этот тип явно жаждал драки, и Риса так и подмывала пойти ему навстречу. Все же он сдался и позволил вытолкать себя из кабинета, считая, что еще легко отделался. В конце концов, он и вправду знает больше, чем сказал. И хромовникам это тоже теперь хорошо известно. Покидая кабинет, Рис не мог отделаться от ощущения, что шея его захлестнула невидимая петля, и теперь только и ждет подходящие минуты, чтобы затянуться потуже. Допрос Адриан прошел не лучшим. И даже гораздо хуже, если судить по ее последующему бешенству. И несколько часов спустя она все еще разъяренно вышагивала по общему залу, твердя каждому, кто соизволял выслушать о заговоре храмовников. Общий зал на самом деле вовсе не предназначался для общих собраний. То была просторная площадка, примыкавшая к кельям магов на средних ярусах башни, откуда можно было пройти к центральной лестнице. Особым иютом она не отличалась. Голые каменные полы, да пара небольших окон, из которых зимой сквозило холодом. Вдоль колонн, подпиравших свод зала, рядами выселись статуи. Угрюмые фигуры воинов из давнего прошлого. Рис терпеть не мог эти статуи. Ему чудилось, что надменные неживые глаза так и сверлят его взглядом, безмолвно осуждая за наглость быть магом. Впрочем... Большим магам податься было некуда. Слухи о присутствии в башне лорда-искателя, ровно как и вести о покушении на жизнь верховной жрицы, разнеслись повсюду с быстротой лесного пожара. К тому времени, когда Рис и Адриан появились в общем зале, там уже было не протолкнуться. Все разговоры велись приглушенными голосами, как будто громкое слово могло вызвать неудовольствие хромовников. Страх нависал над толпой грозовым облаком. Но в нем таялись молнии гнева. Что если лорд-искатель объявит право уничтожения? Этот вопрос повторялся снова и снова. Смириться с мыслью, что всех магов башни до единого могут предать мечу, было нелегко. Право уничтожения, которым обладали храмовники, должно было применяться только как последнее средство в том случае, если круг безнадежно погрязнет запрещенной магии. По всей вероятности, именно это и произошло в Кирквале. И если право уничтожения с тех пор не объявлялось ни разу, то безусловно лишь из опасения вызвать новый мятеж. Но кто знает, когда чаша терпения храмовников переполнится. Судя по речам Адриан, тот же самый вопрос можно было задать и о магах. Она не верила тому, что лорд-искатель говорил о Жанно. Каким образом маг-одиночка мог так близко подобраться к верховной жрице? Адриан считала, что вся эта история выглядит крайне подозрительно и что попытку покушения придумали храмовники, дабы привлечь на свою сторону общественное мнение. Рис не был в этом уверен. Среди либертарианцев ходили слухи, что некоторых магов уже не устраивают мирные пути освобождения. Тем более, что после роспуска коллеги чародеев таких способов и не осталось, эти маги стремились действовать, даже если придется силой тащить за собой нежелающих драки собратьев. С них сталось бы ради победы пустить в ход запрещенные ритуалы, не говоря уже о том, чтобы скрыть свои действия от прочих членов братства. Словом, у храмовников были веские причины для беспокойства. Вот только храмовникам известно далеко не все. Стоя в общем зале и наблюдая за толпой, которая колыхалась вокруг подобно штурмовому морю, Рис зался угрызениями совести. Он действительно кое-что скрывает. И от храмовников, и от собратьев магов. Никому из них Рис не мог открыть всей правды. И маловероятно, что ему когда-нибудь удастся это изменить. Адриан двинулась к нему, явно собираясь произнести очередную и обличительную речь. Что это? У нее открылось второе дыхание? Разговоры в зале давно уже шли по замкнутому кругу и вряд ли могли привести к чему-то толковому. Хотя, конечно, не повини Адриан. «Ты намерен хоть что-нибудь сделать?» Резко осведомилась она. Рис ухмыльнулся. «Я этим только и занимаюсь. Наблюдаю». «И только?» «Дражайший Адриан!» хохотнул Рис. «Каких именно действий ты от меня ждешь?» «Это ты у нас воплощение праведного гнева. За тобой наблюдать-то нелегкий труд». Он хотел было обнять женщину за плечи, успокоить, прежде чем та позволит себе какую-нибудь необдуманную выходку. Но Адриан вырвалась и ожгла его возмущенным взглядом. «Не мили пуху Ты не хуже меня знаешь, что к твоим словам прислушаются скорее, чем к моим! Так всегда бывает!» «Отнюдь нет!» Пробормотал Рис, самую малость кривя душой. Кое-кто из молодых чародеев уже заговаривал с ним, тайной надежде задавая осторожные вопросы. Другие маги сейчас прислушивались к их разговору. Они ждали, что ответит Рис. Это ожидание явственно читалось в их глазах. Ощущение было не из приятных. «Первый чародей бездействует!» Заявила Адриан достаточно громко, чтобы ее расслышал сам Эдмонд. Тот стоял неподалеку, молча глядя в окно. До сих пор он не обменялся ни с кем ни единым словом. И, услышав реплику, Адриан лишь измученно прикрыл глаза. Рис от души посочувствовал старику. События последних дней поставили его в более чем тяжелое положение. Неужели Адриан этого не понимает? Он скинул руку, жестом призывая собеседницу умерить голос. Но та лишь решительно отмахнулась. «Бестействуют! И другие старшие чародеи ничем не лучше! Только ты можешь что-то сделать! Так возьми же дело в свои руки!» Всегда одно и то же. Адриан была прямолинейна и легко наживала врагов. риск как говорила она, обаятелен. Ему проще вызвать симпатию окружающих. Он мог бы донести ее точку зрения до тех, кто не желает ее слушать. Адриан об этом твердила, сколько бы Рис не возражал, что в таком случае он окажется в том же положении, что и она сама. «Ничего не выйдет», – сказал он слух. Адриан тяжело вздохнула и опустила голову. Рис разочаровал ее. Правда, уже не впервые. Они с Адриан давние друзья. Откровенно говоря, одно время они даже были больше, чем просто друзьями. Насколько позволял затворнический уклад круга. Вот только Рис никогда не станет вождем магов. Чего хотелось бы Адриан. А потому они так и остались товарищами и не более. По крайней мере, расскажи про убийство. Она понизила голос. «Ты же знаешь, они умирают от любопытства. А мне не удалось вытянуть изыскателя даже этого. Напыщенный высокомерный ублюдок!» Рис замялся. Меньше всего он хотел говорить именно об убийствах. Впрочем, ему так и не пришлось принимать никакого решения. микс спустя в общий зал вошли несколько стражников и приказали всем разойтись по кельям. Риса такой оборот нисколько не удивил. При обычных обстоятельствах Ион и Адрин уже оказались бы в темнице, в купе со всеми, кто хотя бы однажды поздоровался с Жано. По счастью, храмовники сейчас не были заинтересованы в том, чтобы разжигать недовольство магов. Адрин, разумеется, нисколько не оценила их снисходительность. Глаза ее гневно засверкали. Ирис с замиранием сердца ждал неизбежные вспышки. Повезло. Именно в эту минуту первый чародей наконец-то вышел из оцепенения. Отвернувшись от окна, Эдмонд в полголоса предложил собравшимся подчиниться приказу. И набраться терпения, мол, поживем – увидим. Эта краткая речь остудила пыл Адриан, и маги начали потихоньку расходиться. Рис вздохнул с облегчением, быть может, теперь ему удастся осуществить задуманное. Следующие несколько часов он провел в своей келье лежал на койке и смотрел в потолок. Время от времени за дверью слышали шаги проходивших по коридору стражников. Хорошо, что старшим чародеям полагаются отдельные комнаты. Как бы скудно они не были обставлены, все же здесь можно уединиться, что в общих спальнях немыслимо. Само собой, из спальни можно выскользнуть без труда. Ученики проделывают это постоянно, но от соседей по комнате не скроешься. Рису уже нужно было, чтобы никто не узнал, куда именно он отправится. Ближе к полуночи в башне воцарилась мёртвая тишина. Вот уже больше часа из-за двери не доносилась ничьих шагов. «Что ж…», – сказал себе Рис, – «сейчас или никогда…» и медленно сел на койке, прислушиваясь в кромешной темноте. Не раздастся ли в коридоре хоть малый шорох, возвещающий о приближении стражников? Нет. Ни звука. Рис нашарил стоявшую стены посох. От его прикосновения дерево потеплело. Ожило. Хрустальный шар, приветствуя хозяина, озарил келью неярким свечением. Но рис одним взмахом руки погасил его. Свет ему сейчас был совсем ни к чему. И тут же он вздрогнул. В тот самый миг, когда свет погас, в комнате что-то шевельнулось. Взяв себе в руки, рис усилием воли засветил посох и выдохнул, когда понял что видит лишь собственное отражение в большом зеркале с резной рамой, которая стояла в углу келья. То был подарок Адриан. Она купила зеркало в городе много лет назад, когда магам еще было разрешено выходить в город. «Сможешь вдоволь налюбоваться собой!» Заметила она со смехом. Осмеялась Адриан так редко, что рису не хватило духа отказаться от подарка. Впрочем, зеркало так и осталось единственной во всем его имуществе причудливой безделушкой, и Рис до сих пор не мог привыкнуть к его присутствию. Раздраженный он едва удержался от соблазна силой пнуть злочастное зеркало. Ой «Уймись, болван, не то сам себе предашь в руки хромовников. Рис позволил себе усмехнуться, и страх понемногу рассеялся. Осталась дрожь во всем теле, да и еще неловкость от того, что свалял изрядного дурака. Рис загасил посох и, крадучись, двинулся к двери. Он повозился за совом, стараясь отодвинуть его как можно медленнее, и был вознагражден за труды. Дверь открылась с одним чуть слышным щелчком. Рис осторожно выглянул в коридор. У центральной лестницы висела лампа со свет камнем. Но она была далеко. А ближе весь коридор затопила тьма. Снаружи не было видно ни души. Но Рис не мог полагаться на зрение. Сосредоточившись, он проник мыслью за завесу и призвал духа. Тот был крохотный клочок тумана, едва ли обладавший собственным сознанием. Сияющий шарик завис над ладонью Риса, источая магическое гудение, от которого щекотало в затылке. «Мне нужно, чтобы ты не шумел», – прошептал Рис. «Справишься?» Дух возбужденно заплясал над ладонью и потускнел. Теперь Рис едва мог разглядеть его. Он подбросил туманный шарик и смотрел, как тот неспешно выплывает в общий зал. Даже для таких крошечных духов пребывание в мире плоти служило источником неописуемого лькования. Приводили в бесконечный восторг сущие пустяки. Деревянный стул, недоеденный кусок мяса, перышко... Предоставленный самому себе дух часами бы кружил там и сям, с восхищенным гудением обследуя окружающую обстановку. Хромовники косо смотрели на использование даже таких кротких духов, хотя категорического запрета не налагали. Призывали же лучшие целители себе на помощь духов сострадания. Подобные духи ненадолго задерживались по эту сторону завесы и почти сразу возвращались в свой призрачный мир. Но церковь все равно относилась с подозрением ко всему, кто обладал способностью к общению с ними. То есть к таким, как Рис. Но все же этот дар находил в себе применение. Рис терпеливо ждал. Он уже начинал опасаться, что дух отвлекся от порученного дела. И тут понял, что его бесплотный посланец возвращается. Туманный шарик опустился на раскрытую ладонь и возбужденно застрекотал. Рис прикрыл глаза, стараясь извлечь из памяти духа все, что тот видел на своем пути. Вначале образы были сумбурные. Судя по ним, в общем зале торчали не менее десяти храмовников. Потом Рис сообразил, что дух загляделся на статуи и не сумел отличить их от живых людей. Весьма похоже на духов. Впрочем, одна из статуи двигалась. Рис сосредоточился на этом образе и получил от духа достаточно четкое видение, чтобы разглядеть все подробности. Часовое в дальнем углу лестничной площадки. Стало быть, за коридором все-таки следят. «Мне нужна тебе еще одна услуга». Негромко и просительно проговорил он. Дух слетел с его ладони, заранее трепеща от предвкушения. «Я хочу, чтобы ты увел этого человека. Куда не важно». Просто отмани его ненадолго, а потом ты будешь волен вернуться в тень. Задание было воистину сложное. Дух закрутился на месте, едва заметно замерцал, размышляя, и вновь уплыл прочь. Минуту спустя Рис услышал, как невидимый стражник приглушенно выругался. Затем дробно затоптали шаги. Быстро удаляясь вниз по лестнице. Отлично. Теперь у Риса есть время, чтобы исполнить задуманное. Выскользнув в коридор, он повернул не к лестнице, а в укрытую мраком часть общего зала. За спальнями скрывалась крохотная коморка. Ступая как можно тише, Рис подобрался к ней и нырнул внутрь. В коморке царила кромешная тьма и стоял густой запах застарелой гари. Подавив приступ кашля, Рис засветил посох. Свет, озарявший коморку едва ли на расстоянии вытянутой руки, выхватил из темноты ряды ветхих шкафов битком набитых всякой рухлядью, которые пользовались усмиренные, обслуживающие комнаты магов. Видно было и то, что в каморке частенько появлялись ученики, полусыпан хлебными крошками, пеплом как из запретных курильных трубок, так и от истощенных свет камней. В таком случае странно, что ученики не обнаружили в дальней стене каморки незакрепленный камень. Сумея не это сделать, очень скоро сообразили бы, что теснится в клетушке им незачем. При нажатии на камень открывался люк, за которым тянулся узкий лаз. По нему можно было незамеченным пробраться мимо поварена и спуститься на подземные ярусы. Подобных тайных ходов в белом шпиле было множество. И те немногие магии, которые знали о них, ревностно хранили секрет, чтобы храмовники не запечатали ход. Час, если не больше, рис ползком в пыли, в кромешной темноте пробирался по узкому ходу. Возле поварен ему пришлось буквально волочить себя между стенами, задерживая дыхание, чтобы не задохнуться от зловония. Наконец, тайный ход вывел его к необычайно крутой лестнице. Здесь можно было выпрямиться во весь рост. Зато стены сузились настолько, что рис едва протискивался между ними. Вокруг царила затхлость, духота, удушье. Ощутив наконец, дуновение свежего воздуха, рис едва не вскрикнул от ликования. Он знал, что лестница вела к открытой комнате в той части подземных ярусов, которой давным-давно никто не пользовался. Это означало, что он близок к цели. Риск нетерпеливо ринулся вперед. И, как выяснилось, излишне поспешно. Одна из ступенек к самом низу лестницы обрушилась под его тяжестью. И он, испуганно вскрикнув, ничком повалился в пустоту. Посох вылетел из его руки и погаснув, с глухим стуком покатился вниз. Миг спустя за посохом последовал и сам Рис. Он попытался цепляться за стены, чтобы замедлить падение. Но этим только ухудшил дело. Он кубарем покатился вниз, ударился головой о стену и в итоге со всей силы рухнул на пол. Рис валялся не в тьме, терпеливо свыкаясь болью. Боль была изрядная. Он медленно ощупью обследовал себя. Руки сгибаются хорошо. Ноги целы. Ни одной кости не переломано. Хотя тело, кажется, вот-вот развалится на куски. Что ж, уже повезло. До слуха его не донеслось ни шагов, ни иных звуков, которые означали бы, что кто-то услышал шум падения и отправился выяснять, в чем дело. В этом не было ничего удивительного. Темницы отсюда недалеко. Но звук в яме распространялся такими причудливыми путями, что вряд ли кто-то, даже если бы и услышал шум, сумел бы отыскать его источник. Да и стражники обычно в эти места не забредают, хотя все когда-нибудь случается в первый раз. Рис, постановая, кое-как поднялся на колени и принялся шарить вокруг в поисках посоха. Руки натыкались на пыль, снова пыль и опять-таки пыль. Среди других находок были выпавшие из стен камни и обломки трухлявой древесины. он вероятно, что здесь когда-то располагалась кладовая. Хотя трудно вообразить, сколько лет назад было это когда-то. На полу кое-где валялись ветхие бочонки и ящики, давным-давно опустевшие служившие лишь пристанищем для пауков. Интересно-то, бред еще здесь? Некогда его принес сюда какой-то неустрашимый маг. Но садиться на этот табурет уже небезопасно. Наконец рис отыскал посох. Стиснув древко в руке, он засветил хрустальный шар. И вскрикнул. Рядом кто-то был. Юноша сидел на корточках в шагах пяти от риса. Боязливо глядя на него из-под копны спутанных белокурых волос. Он явно был ни магом, ни храмовником. Потертые кожаные штаны куртка щедро измазаны пылью и грязью. А их владелец, судя по всему, не мылся целую вечность. Коза выдавала настороженность и страх. Так застигнутая на открытой местности крыса замирает, парализованная ужасом, но вместе с тем всей душой жаждет броситься на утек. Коул. Пробормотал рис, делая глубокие вдохи, чтобы утихомирить неистово бьющееся сердце. «Ты меня до смерти перепугал» и он уже прикусил нижнюю губу и неловко поёжился. тебя давно не было сказал он голос у него был скрипучим явно от того что хозяином пользовался нечасто я думал ты меня забыл нет не забыл разве я не говорил тебе что в последнее время стало труднее пробираться сюда рис осторожно поднялся на ноги отряхнулся от грязи и пыли Мурис при виде порванной одежды и ушибов, которые тем труднее будет потом объяснить. И замер, вспомнив, наконец, чего Ради в первую очередь явился сюда. Он повернулся к Коулу, тщательно обдумывая, как лучше провести разговор. И юноша без того был издерган. «Мне нужно тебя кое о чем спросить», — решился Рис. «Это важно». «А?» Коул заерзал на месте, словно провинившийся сорванец, который ищет повода удрать но не смеет рвануть наутек. И это одно движение разом сказало Рису все, что он хотел узнать. Коул точно знал, о чем Рис собирался его спросить. Знал, но все равно пришел к нему, потому что не мог иначе. «Это же ты. Ты убийца?»